Издательство «Дом историй. Все истории под одной крышей. Шифр Данте. Вазим Хан. Перевод с английского Марии Панич. Читает Ольга Богданова. Глава 1 Поздним утром уличный пес наблюдал за тем, как она с трудом поднималась по лестнице. 30 ступенек мерцали в солнечном свете. Наверху охранник пытался прогнать попрошайку, занявшего стратегически выгодную позицию у одной из дорических колонн. У нищего не было рук и ног. Интересно, как ему удалось подняться? Охранник уже замахнулся на него бамбуковой палкой латхи, но тут краем глаза заметил ее и что-то в выражении ее лица заставило его замирить. Хотя, возможно, дело было в форме цвета хаки и револьвере у нее на поясе. Его мутные глаза удивленно расширились. Как и многие в городе, он еще не свыкся с мыслью, что в их полиции теперь служит настоящая, живая женщина-инспектор. Иногда она и себе самой казалась каким-то сказочным существом, вроде русалки или гаруды, мифического царя птиц. Охранник скрылся в фое здания общества. Пес повел ушами и опустил голову на передние лапы. В его понимающем взгляде читались цинизм и присыщенность жизнью. Перси собернулась и посмотрела на коллегу. Бирло стоял десятью ступеньками ниже. Его смуглое ребое лицо блестело от пота, и он вытирал лоб носовым платком. За ним открывался вид в сторону улицы Калаба-Козуэй и на сады Хорнимана. По оживленной дороге у подножия лестницы ехали автомобили, грузовики, велосипеды и красный двухэтажный автобус с рекламой пудрой фирмы «Понц». Тонги не спеша везли пассажиров, а рабочие толкали перед собой нагруженные тележки. У самых ступенек под черными зонтиками прямо на тротуаре уселись в ряд худые морщинистые мужчины, продающие все на свете, от фруктов до деревянных кукол. Бирла догнал ее и встал рядом. «Это просто книжка», — пробурчал он. «Зачем идти туда вдвоем? Она не стала отвечать, а просто развернулась и пошла ко входу в здание. Нищий ее поприветствовал, и Персис заметила под его рваной рубашкой руку. Беспомощность была всего лишь притворством. Бомбейское отделение Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии в том или ином виде существовало в городе с 1804 года, когда Джеймс Макинтош, главный судья Верховного суда Бомбея, организовал здесь литературный кружок. За полтора века он превратился во внушительное хранилище редких книг и манускриптов и интеллектуальный центр города. Какое-то время здесь даже размещалась городская администрация. Само здание было выстроено из камня, привезенного из Англии, и хотя англичанам уже больше, чем два года назад указали на дверь, сами его стены по-прежнему источали стойкий дух колониализма. Персис уже бывала здесь несколько раз. К ее отцу, Сэму Вадиа иногда попадали такие книги, которые совесть не позволяла просто продать с прилавка семейного книжного магазина, и тогда он отдавал их обществу. Его дары всегда принимались с радостью, чего не скажешь о счетах, которые к ним прилагались. Дурбар выглядел так же, как в ее воспоминаниях. Белоснежные стены, темный деревянный паркет, чугунные колонны с изысканными капителями и готические люстры, на которых обычно сидели голуби. Солнечные лучи, льющиеся через окна со свинцовыми переплетами, освещали ряд мраморных бюстов сильных мира сего. В основном это были европейцы, хотя в их ряды и затесалось несколько индийцев. У стен теснились шкафы, забитые книгами. К колоннам крепились вентиляторы, но они только гоняли теплый воздух из стороны в сторону. Они представились тучному мужчине со спутанными усами, притаившемуся за стойкой у входа. Он поднял палец, будто определяя направление ветра, исчез в боковой двери и вскоре вернулся в сопровождение англичанки средних лет. Это была высокая, слегка сутулая женщина с ярко-голубыми глазами и седыми волосами, собранными в пучок на затылке. У нее были аристократические черты лица, и персис вспомнились каменные грифы на фасаде отцовского книжного магазина. На женщине был накрахмален и строгий костюм серого цвета с юбкой трапецией, расширявшийся от бедер к коленям. Вся одежда была из дорогой ткани и хорошего кроя. Образ дополняли удобные туфли. В выражении лица англичанки было что-то такое, отчего Персис пришла на ум фотография Агаты Кристи, которую она недавно видела в «Таймс оф Индия». Персис представилась. «Да, я вас узнала». Англичанка пристально смотрела на нее немигающими глазами, как у птицы. Персис предположила, что она, как и многие из тех, кто читал о ее недавних подвигах, пытается определить, достойна ли стоящая перед ней женщина такой высокой оценки. Большинство думало, что это все газетная выдумка, сказка, созданная либералами, стремящимися показать, как независимая Индия, сбросив иго британского владычества, на всех парах несется к светлому будущему. «Меня зовут Ниф Форестер. Я президент общества. Пожалуйста, следуйте за мной». Они пересекли зал и стали спускаться по лестнице периода регенства, ведущей на подвальный этаж. Каблуки Форестер громко стучали по кованному железу. Персис вдруг поняла, что однажды они уже встречались много лет назад, когда она была здесь с отцом но вряд ли англичанка об этом помнит. «Что вам уже известно?» — спросила Форестер, не оборачиваясь. Часом раньше Рошан Сет вызвал Персис в свой кабинет в Малабархаусе. Обычно угрюмый суперинтендант казался взволнованным. «Мне только что звонил Шукла», — объявил он. Он попросил разобраться с одной непростой ситуацией. Похоже, у чудаков в азиатском обществе что-то стряслось. Персис задумалась. Если к делу привлекли первого заместителя комиссара полиции Амита Шуклу, значит, дело это не рядовое. Но когда Сет объяснил, что случилось, она едва не расхохоталась. «Мне сказали, что у вас потерялась книга», — ответила она англичанке. Форестер остановилась, обернулась к Персис и, прищурившись, снова окинула ее внимательным взглядом. Персис сразу пожалела, что выбрала именно это слово. Она лучше многих понимала истинную ценность книг. «Я подумала, что не стоит говорить, какая именно книга у нас потерялась», — наконец произнесла Форестер. «Это крайне деликатный вопрос». С политической точки зрения. С политической? Это многое объясняло. Например, решение Шуклы передать дело им. Несмотря на недавний успех Персис в расследовании убийства высокопоставленного британского дипломата, для всех полицейских в городе небольшой отдел в Малабархаусе по-прежнему оставался мишенью для насмешек. Кучка неудачников с давно протухшей репутацией, которые нигде не прижились, и их запихали в душный подвал офисного здания, в фойе которого бродили уличные собаки. Персис оказалась здесь, потому что для нее просто не нашлось другого места. Сдав экзамены в полицейскую службу Индии, она так часто сталкивалась с неприязнью, что, казалось, ее карьера закончилась, не успев начаться. Но после недавних событий все изменилось. К сожалению или к счастью, теперь о ней знали все. «Наше общество — настоящая сокровищница, инспектор», — продолжала Форестер. «В этих стенах хранятся бесценные артефакты, книги, монеты, записи, манускрипты. Не стоит недооценивать важность нашей работы». Она замолчала и продолжила спускаться по лестнице. Берла закатил глаза и потащился следом. Спустившись, они прошли через читальный зал. Кафельный пол, настольные лампы, знакомый успокаивающий запах старых страниц, книжные шкафы из полированного берманского тика. Повсюду были расставлены потертые диваны и обитые бархатом кресла. В некоторых сидели люди. В кожаном кресле дремал пожилой европеец. Наконец они подошли к двери из темного дерева. Рядом на табуретке сидел охранник, а над самой дверью была прикреплена табличка с выгравированными латинскими словами «An veritas an nihil» и ниже перевод «Или правда, или ничего». При виде Форестер охранник вскочил. «Это наша комната специальных коллекций», — сказала англичанка. «Мы называем ее Криптой». Это было просторное, хорошо освещенное помещение с высокими потолками. Пол там был ниже, чем в читальном зале, а окон не было вовсе. Вдоль стен стояло множество металлических шкафов и стеклянных витрин с книгами — А в центре комнаты выстроились в ряд деревянные столы с разнообразными приспособлениями для работы — лупами, подставками для манускриптов и пружинными кронциркулями. На одинаковом расстоянии друг от друга располагались настольные лампы. В воздухе, казалось, клубился густой запах учёности. В восточной части комнаты за мраморной стойкой сидел индиец. За его спиной Персис увидела стальную дверь, единственную в комнате, кроме той, через которую они вошли. Ниф Форестер дала им осмотреться. В обществе хранится почти 100 тысяч артефактов, но самые ценные находятся здесь. Монета весом в 5 тол времен императора Акбара Великого, деревянная чаша, принадлежавшая предположительно самому Будде, Древние карты со всего мира и еще более древние манускрипты, написанные еще на пальмовых листьях. В этой комнате хранится первое собрание пьес Шекспира 1623 года. Во всем мире всего около 200 копий. У нас есть оба тома ⁇ Плавание к Южному полюсу и вокруг света ⁇ Джеймса Кука и 200-летняя история мира. Сера Уолтера Релли. Ее глаза возбужденно блестели. Но самый бесценный артефакт — это копия божественной комедии Данте Алигьери «Ля вина Комедия», одна из двух самых древних копий в мире. Она была создана более 600 лет назад, и теперь этот манускрипт исчез. Бирла тихо раздраженно вздохнул. «А что, старой книги правда дорого стоят?» Форестер посмотрела на младшего инспектора взглядом, в котором ясно читалось желание испепелить его прямо на месте. Персис и так знала ответ на его вопрос. Она вспомнила, когда о манускрипте в последний раз писали в газетах. Сразу после войны его показывали публике по случаю лекции, приехавшего в город, известного специалиста из лондонского отделения общества Данте Олегьери. Но лекция под конец превратилась в хаос. Общество атаковали мятежники, горящие идеей независимости. Они не устроили пожары, и даже ничего не украли, но британского ученого тайно вывели через задний вход и срочно отвезли обратно в аэропорт. Его страстная любовь к Данте не могла сравниться с желанием убежать подальше от столь явных опасностей индийского субконтинента. После этого случая журналисты вспомнили о старом слухе. В 1930-х Бенита Мусалини предлагал индийскому правительству за этот манускрипт ошеломляющую сумму в миллион долларов. Предложение тихо отклонили. И хотя сам Муссолини повторить его уже не смог, в конце войны его расстреляли и подвесили за ноги в Милане, новое итальянское правительство продолжало настаивать на том, что древний манускрипт должен вернуться на родину. Теперь Персис поняла, почему Форестер назвала дело политически деликатным. «Расскажите, что произошло?» Форестер поджала губы. На ее лице появилось строгое выражение. Около двух лет назад мы взяли на работу нового хранителя манускриптов, ученого по имени Джон Хилли. Вы что-нибудь о нем слышали? Персис покачала головой. Джон Хилли ⁇ знаменитость в мире палеографии. До того, как получить исследовательскую должность здесь, он учился в Кембридже. Он прославился работами о манускриптах XIII века, предположительно созданных монахом, известным как «дрожащая рука» Вустера. Считается, что этот монах из Вустерского монастыря в Англии создал множество манускриптов, и все их легко отличить. Все заметки или глоссы написаны с наклоном влево и как будто дрожащей рукой. Джон посвятил ему исчерпывающий труд и даже высказал предположение о его личности. До тех пор это оставалось загадкой. Это сделало Джона заметной фигурой в мировом ученом сообществе и обещало ему блистательную карьеру. Но тут началась война. Джон был патриотом. Он пошел на фронт и оказался на передовой. Потом его взяли в плен в Северной Африке, И он почти год провел в лагере для военнопленных. После войны его встретили в Англии как героя, и вскоре он снова вернулся к работе. Она помолчала. Можете себе представить, как мы были рады, когда зимой 1947 года он связался с нами и сказал, что хочет приехать в Бомбей. Он хотел поработать с нашей копией Божественной комедии. Я обсудила вопрос с руководством и убедила их предложить ему должность хранителя манускриптов. Предыдущий хранитель скончался как раз незадолго до этого. Я и не думала, что Джон примет предложение. Но он приехал, провел здесь месяц и решил, что его все устраивает. Я была так рада, что он согласился. Почему его интересовала «Божественная комедия»? Джон — один из известнейших исследователей Данте. Он страстно увлекся им после войны и готовил новый перевод на английский. Помимо прочего, Джон изучал еще и историю языка. «Он работал прямо здесь?» Персис указала на комнату, в которой они находились. «Да. Мы не разрешаем выносить божественную комедию и скрипты, Разве что если проходит выставка. Но после неприятного инцидента в 46-м мы их больше не проводили. Когда вы поняли, что манускрипт исчез?» Лицо Форестер помрачнело. «Если честно, сначала мы поняли, что пропал Джон. Вчера он не пришел на работу. Это было, мягко говоря, странно. Джон — трудоголик и обычно живет по расписанию. Каждое утро он приходит к самому открытию ровно в семь, никогда не опаздывает и отдыхает только один день в неделю, в воскресенье. Несмотря на это, мы не сразу решили попробовать с ним связаться. Мало кто заслуживает отдыха так же, как Джон, и я не хотела влезать в его личную жизнь но сегодня он тоже не появился, и тогда я ему позвонила. Никто не ответил. Я забеспокоилась и отправила человека к нему домой, но там никого не оказалось. Она снова сделала паузу. Я не склонна к подозрениям, инспектор, и, бог свидетель, Джон не дал мне ни единого повода в себе сомневаться — Но когда на твоих плечах лежит ответственность за такие сокровища, волей-неволей приходится быть чрезмерно предусмотрительной. Я попросила мистера Пилаи, библиотекаря в нашем хранилище, проверить на месте ли манускрипт божественной комедии. И тогда оказалось, что он тоже пропал. «Пропал», зазвенила в ушах у Персис. «Бесценный манускрипт, и известный британский учёный. Оба пропали. Едва ли это случайное совпадение. Если предположить, что Джон взял манускрипт... «Я ни в чем его не обвиняю», — перебила Форестер. «Пока». «Я понимаю, но если предположить чисто гипотетически, что это был он, как ему удалось его вынести?» Пойдемте. Форестер повела их к мраморной стойке, которую Персис заметил при входе. На ней лежал прикованный цепью толстый красный журнал. «Каждый, кто хочет ознакомиться с одним из наших самых редких артефактов, должен предъявить подписанное разрешение. Их проверяет мистер Пилай». Форестер указала на нервного индийца за стойкой, и тот кивнул в ответ. Это был маленький, сидеющий человечек с водянистыми глазами за стеклами очков и грустным выражением лица. Персис подумала, что он похож на печального лемура. «Мистер Пилая отмечает пришедшего в этом журнале, идет в хранилище» — Форестер указала на стальную дверь — «и приносит нужный артефакт. Дальше человек может работать с ним, не выходя из скрипты», а затем должен вернуть его мистеру Пилае. Кто подписывает разрешение? Разрешение должно быть подписано двумя членами правления. Тем, кто планирует работать с артефактом долгое время, как Джон, который был еще и нашим сотрудником, мы обычно выдаем постоянное разрешение. Персис повернулась к Пилае. «Полагаю, позавчера Хилли приходил сюда и брал манускрипт?» «Да, мэм». Резкая манера речи выдавала в нем Дравида с Юга Индии. «Во сколько он его вернул?» «В 9 вечера. В это время мы закрываемся. Я отметил в журнале». «И вы видели манускрипт собственными глазами?» Лицо Пилаи приняло обеспокоенное выражение. Он испуганно покосился на Форестер. «Ну, я так думал». «В каком смысле?» Пилай подошел к свинцовой двери, открыл ее, зашел в хранилище и вскоре вернулся с резной деревянной коробкой примерно 18 дюймов в длину и 4 в высоту. Он поставил ее на стойку и сказал «Божественная комедия хранится здесь». Каждый вечер, когда профессор Хилли возвращает мне коробку, я заглядываю внутрь. Он достал из кармана ключ, открыл коробку и, подняв крышку, развернул так, чтобы было видно содержимое. Внутри лежал толстый том, обернутый в красный шелк. Вот что я увидел позавчера. Конечно, я решил, что это божественная комедия. Персис посмотрела на Форестер. «Можно?» Англичанка кивнула. Персис взяла книгу, положила ее на стойку и развернула красную ткань. В отцовском магазине ей приходилось иметь дело со старыми книгами, и она умела обращаться с ними осторожно. Перед ней лежала копия Библии короля Якова в красивой обложке из полированной черной кожи. Книга была ей знакома, Такие продавал её отец. Она посмотрела на Пилая. «Насколько я понимаю, вы не стали проверять, что лежит под шелком. Библиотекарь с удрученным видом покачал головой. «Скажите, у Хилии была с собой какая-нибудь сумка или рюкзак?» «Да. Он всегда носил с собой кожаный рюкзак. Там лежали его тетради». То есть теоретически он мог просто подменить одну книгу другой, положить манускрипт в рюкзак и спокойно выйти. Ему бы хватило нескольких секунд, ставил Бирла. Персис уже успела забыть, что он пришел вместе с ней. Кто-нибудь еще был здесь, когда он уходил? Нет, ответил Пилай. Кто-нибудь заказывал манускрипт вчера, когда Хили уже здесь не было? Разрешение на работу с божественной комедией есть сейчас только у одного человека, сказала Форестер. Это итальянский ученый Франко Бельцони. Вчера он не приходил. Мне понадобится вся информация об этом Бельцоне. Персис снова повернулась к Пилае. Вчера или сегодня за этой стойкой работал кто-нибудь, кроме вас? Нет. «У кого-нибудь еще есть доступ к хранилищу?» «Нет». Пилай опустил голову в полном отчаянии. «Мистер Пилай работает здесь уже 30 лет», — резко вставила Форестер. «Он не имеет к этому никакого отношения!» Персис промолчала. «Она служила в полиции не так давно, но знала, что подозрение — чудовище демократичное». Оно без разбора пожирает любого, кто оказался замешанным в преступлении. Зачем Хилли мог взять манускрипт, если и предположить, что это был он? «На этот вопрос у меня нет ответа», — сказала Форестер. «Конечно, манускрипт стоит огромных денег, но Джон был ученым. Для него ценность этой книги не измерялась деньгами». «Какое у вас радужное представление об ученых! фыркнул Бирла, заслужив еще один недовольный взгляд. «Вы обыскали его дом?» — спросила Персис. «У меня нет ключа», — ответила Форестер. «Кроме того, взламывать чужие двери и копаться в чужих вещах — не моя работа». Её тон явно намекал на то, что именно этого Форестер ждет от Персис — Мне понадобится список коллег, друзей, знакомых, всех, кто был связан с Хилли. Я сейчас же этим займусь. Хотя таких людей очень немного. Джон был замкнутым человеком и интересовался только работой. Персис снова взглянула на Библию. Интересно, где Хилли взял эту книгу? Это было издание точно повторяющая готический шрифт и язык Библии короля Якова 1611 года и напечатанная на листах такого же 16-дюймового формата. Коллекционная вещь. Вероятно, в Бомбее немало книжных магазинов, где можно такую купить. Персис пробежалась пальцами по кожаному переплету. Золотые буквы поблескивали в свете электрических ламп. Повинуясь внезапному импульсу, она открыла обложку и взглянула на форзац. К ее удивлению, на обычно чистом листе обнаружилась надпись Что значит имя? Акалатео Алитея. Ниже стояли подпись и дата 6 февраля 1950 года. Позавчера. Это подчерк Хили? Форестер взглянула на страницу. «Да», — удивленно произнесла она. «Видимо», — подумала Персис, «сама она заглянуть внутрь Библии не догадалась». «Шестое число — это последний день, когда Хилли здесь был», — сказала Персис. «День, когда он, предположительно, украл манускрипт». «Зачем он оставил эту надпись?» «Аколотео Алитея». «Странные слова». «Вы знаете, что это может значить?» «Это на древнегреческом», — ответила Форестер, не отрывая глаз от страницы. «Я учила его давно, но, кажется, околотео значит следовать, а алитея — истина». «Следуй за истиной», — прошептала Персис. «Это было похоже на заклинание». Что Хилли имел в виду? Она была уверена, что он пытался им что-то сказать. Но зачем? И как первая строчка связана со второй? Что значит имя? Слова казались знакомыми, но Персис никак не могла вспомнить, почему. Я это заберу. Она кивнула Бирли, тот снова завернул Библию в шелк и сунул книгу под мышку. Вдруг Персис пришла в голову мысль. «У вас есть фотография, Хилли?» «Пойдёмте», — ответила Форестер. Они вновь поднялись в Дурбар-холл и подошли к большой доске объявлений. На ней висели листовки и газетные вырезки. Форестер указала на одну из последних. Прославленный британский ученый стал сотрудником Бомбейского азиатского общества. Под заголовком была фотография самой Форестер и еще нескольких старших членов правления, среди которых были и индийцы, и европейцы. В самом центре стоял высокий блондин в очках и классическом костюме. Он, не улыбаясь, смотрел прямо в камеру, и Персис подумала, что в его взгляде читается скрытность. «Сколько ему здесь лет?» «Думаю, чуть меньше сорока». Тридцать восемь или тридцать? Выглядит старше, подумала Персис. Где он живет?